Но последней техчайшей из всех мучений при исподней это её вечность. Вечность. Какое пугающее, какое чудовищное слово вечность. Может ли человеческий разум постичь её? Вы думаете? Вечность мучений. Если бы даже муки преисподней были не столь ужасны, они всё равно были бы беспредельны, поскольку им предназначено длиться вечно, а не вечны, но в то же время и неизбывны в своём многообразии, невыносимы в своей остроте. Переносить целую вечность даже укус насекомого было бы невыразимым мучением.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 И какое огромное количество этих крошечных песчинок в одной горсточке песка, схваченной играющим ребёнком. Теперь представьте себе гору песка в миллионы миль высотой, вздымающуюся от земли до небес, простирающуюся на миллионы миль в ширине необъятного пространства и в миллионы миль толщиной.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 и уносит в клюве одну крошечную песчинку сколько миллионов миллиардов веков пройдёт прежде чем эта птичка унесёт хотя бы один квадратный фут этой громады сколько столетий истечёт прежде чем она унесёт всё но по прошествии этого необъятного периода времени не пройдёт и одного мгновения вечности К концу всех этих миллиардов и триллионов лет вечность едва начнётся. И если эта гора возникнет снова и снова будет прилетать птичка и уносить её, песчинка за песчинкой, и если эта гора будет возникать и исчезать столько раз, сколько звёзд на небе, атомов во вселенной, капель воды в море, листьев на деревьях, перьев у птиц, чешуи у рыб, шерстинок у зверей, то даже после того, как это произойдёт бесчисленное количество раз, не минует и одного мгновения вечности. Даже тогда, по истечении этого необъятного периода времени, столь необъятного, что от самой мысли о нём у нас кружится голова, вечность едва начнётся.